Глава 1403. Приобретение семечка Дао. Можно сказать, что Шелин Зы был последним противником Ван Буоле, кто действительно признал его. В прошлом туре все практики, кому не повезло встретиться с Ван Буоле, прекрасно знали, с какой нотой им довелось столкнуться. Возможно, в них ещё не утихли эмоции, может, им было трудно говорить об этом. В любом случае, все как один и хотели, чтобы эта нота продолжала сокрушать других. Как говорится, раз уж умирать, так всем вместе. До сих пор выбывшие участники, которые не дрались с Ван Буоле, пребывали в неведении Всех их заинтриговала загадка его ноты. Вот это рожа! Так и думал, что Шелензы из одного с нами поколения. Во время поединка с ним мне тоже пришлось не сладко. Какое облегчение! Почему-то я больше не испытываю ненависти к этому проходимцу. Теперь хочу, чтобы остальные на своей шкуре почувствовали то, что довелось пережить мне практике трёх сект, проигравшие Ван Боле довольно улыбались. Довящее чувство на сердце постепенно отступало по мере появления всё новых жертв. Так вышло, что проигравшие ему в самом начале практики чувствовали себя намного лучше, чем те, кого Ван Буоле выбил на поздних этапах. Как будто бы в их небольшой группе формировалась своего рода иерархия. При виде страдающего, как и они в своё время дитя Дао, все эти люди воодушевились и теперь с нетерпением ждали развязки. Г глубококо в душе они надеялись, что дитя дау разделят их участь, и его изобьют до полусмерти. Жалко, что мы не увидим, какие линзы вытрут пол. Я бы тоже на это посмотрел. требую, чтобы она подралась с этим говнюком. Обрадованные практики трехсекектт, кто проиграл Ван Боле, стали делиться своими потаенными желаниями. Тем временем пузырь содрогнулся от оглушительного звука, когда на волю вырвалась сила 60 нот. Она разорвала струны, сломала сплетенный снегоинструмент, после чего превратилась во всесокрушающую ауру, которая заставила белого латника поменяться в лице. Он пытался скрыть эмоции, но, судя по выпученным глазам, бедолага не мог поверить в увиденное. Фью! Белый латник не смог увернуться. Он, конечно, попытался дать отпор надвигающейся силе, но это не очень помогло. Кровь сочилась даже через поры, отчего его белоснежный наряд стал кроваво-красным. В результате удара его впечатало в стену пузыря, Глаза Ван Буэлэ опасно сверкнули. Он незамедлительно ринулся в атаку, и слепому было видно, что противник намеревался убить его, как он мог просто взять и отступить. Правая рука Ван Буэлэ уже была наставлена на белого латника, чтобы схватить его за шею. Но тут могучая сила снизошла на поле боя, рука Ван Буэлэ неожиданно натолкнулась на невидимую стену. Пузырь задрожал и быстро затуманился, наблюдавшие за всем снаружи люди хором ахнули. Пузырь, где дрались Ван Буэлэ и белый латник, как будто накрыла пелена, отчего они больше не могли увидеть, что творилось внутри. После удара руки о барьер Ван Буэлэ сильно вздресло. Он тотчас отступил на несколько десятков метров. Из уголка его губ тонкой струйкой стекала кровь. Наложенные друг на друга ноты внутри него, похоже, не желали так просто сдаваться. И отчаянно рвались наружу, но Ван Буэлэ крепко держал их в узде. По другую сторону барьера, рядом с белым латником, Возник смутный силуэт. «Владычица? Ученик не согласен!» Ван Буэлэ утер пальцем крыш подбородка. Он говорил уважительно, но в его голосе проскальзывали упрямые нотки, отчего он стал похож на жалующегося ребёнка. По испускаемому туманным силуэтом давлению Ван Буэлэ сразу понял, кто перед ним стоял. «Владычица жажда слушать». Только он не знал, какой из клонов почтил его своим присутствием, Состроенная ему прямо и немного недовольная гримаса была ширмой, за которой пряталась нервозность. Загадочная фигура нажала пальцем на лоб белого латника, после чего тот исчез. Перед уходом незваный гость обернулся и посмотрел на Ван Буэлла через барьер. «Вот как. Не согласен, значит». Туманный силуэт тихо произнес всего пять слов, но Ван Буэлла стала колотить крупную дрожь. Как будто этот голос обнажил все его секреты. В нём чувствовалось сокрушительное давление. Если Ван Буэлэ будет дальше упрямиться, то на него снизойдёт гнев самих небес и сотрёт его с лица земли. Ван Буэлэ всегда считал умение читать ситуацию невероятно полезным, поэтому после короткой паузы он не стал козыреть своей исключительностью, а тихо ответил. Ученик согласен. После такого ответа давление на него значительно снизилось. В городе жаждущих слушать слово владычицы было законом. Все живущие здесь практики знали, что ни в коем случае нельзя ей перечить или оспаривать её решение. Решив, он было как-то выделиться, думая, что может положиться на свой особый статус, то она бы просто раздавила его. Вместо этого он склонил голову, что при общении с фалдычицей было в порядке вещей. После пропажи давления размытый силуэт растаял в воздухе, накрывший пузырь туманные завесы стал рассеиваться. За секунду до полного исчезновения силуэт взмахнул правой рукой, Сквозь барьер пролетела нефритовая табличка и приземлилась прямо перед Ван Бууэлэ. «Твоя награда!» С этими словами силуэт спарился. Ван Бууэлэ поднял нефритовую табличку, немного перевёл дух и послал внутрь божественную волю. Внутри находилась только нота, а слепительная нота, казалось, стоила в себе звуки всего сущего. «Семечка дал. Ван Бууэлэ безошибочно определил происхождение ноты. Этот талисман представлял собой Дао Семечко Магического Закона Слуха, одно из ключевых условий для того, чтобы в тебя вселилась владычица. Всё, как сказали повелители Семи Чувств. Если на этом испытании я вырвусь вперёд, то точно попаду в список потенциальных кандидатов. В случае отсутствия семечка Дао мне просто дадут одно. Теперь у меня есть Семечко Дао. Следующий шаг – занять первое место. Несколько вдохов Ван Буэлла молчал, а потом неожиданно жал нефритовую табличку. Семечка Дао из неё растворилась в его теле, отчего его пробрала дрожь. Его собственная музыка в несколько раз усилилась и стала более завершённой. В это же время наложенные друг на друга ноты задрожали и жадно кинулись на Дао семечка, словно хотели поглотить его. Изначально очень яркая нота семечка Дао неожиданно затрепетала, она напоминала девушку, оказавшуюся в тёмной аллее один на один с хулиганом. Парализованная страхом, она не сопротивлялась. Ван Буэлэ в панике поспешил остановить свои ноты, но им удалось урвать кусочек. Хоть ему удалось взять их под контроль, на ноте Дао Семечка теперь отсутствовал небольшой кусочек. Что за ноты я создал? Ван Буэлэ почувствовал первые признаки головной боли.